Издательство Бамбора. Океан книг. Внутри сосуда. История о скрытых возможностях мозга и чудесах нейропластичности. Полина Кузнецова. Главные действующие лица. Роман. Я серьёзный человек. У меня много планов и уже много сделанных дел. У меня есть жена и дочь. И по меркам среднего жителя нашей родины, я весьма успешный, с регулярной зарплатой служащей полиции. Мне за 50, но я всё ещё здоров и в состоянии выпить бутылку водки и чувствовать себя неплохо. И я не готов ходить по лекарям и выписывать себе снадобья от мифических гипертонии и от атеросклероза. Меня ничего не беспокоит. Не вижу Значит, этого нет. Вера. Я работаю в самом интенсивном по нужде и посещаемости месте – в поликлинике. К тому же на весьма влиятельной должности, по мнению местных пенсионеров, в регистратуре. Каждый день похож на предыдущий. Вереница лиц и одинаковых вопросов. Мне слегка за 50, я еще полна сил и планов. Клайв. Лола. Я стою на страже без сна и отдыха. Я постой внутри сосуда, сторожевой пёс на дороге жизни. Я тот, кто следит днём и ночью за потоком на своём отрезке пути. Я клетка эндотелия, клетка сосуда, выстилающая его просвет. Я всё могу: могу сузить просвет и поднять давление, могу наоборот, могу позвать на помощь, могу умереть, и на моё место встанет такой же, как я. Мы все здесь внутри на страже одной единственной цели – сохранить жизнь хозяину. Миса, Дэнни, Эд и самый маленький Поппи. Жирные кислоты. Да, это благодаря нам вы строите свои новые дома. Это благодаря нам хозяин может создать новые ограды для клеток, новые переносчики сигналов, новые стены, новые дороги. Мы это кирпичи в новых зданиях для нашего мира. Мы те, на ком всё держится. Мы важнейший строительный материал. Боб. А вот и я, господа. Добро пожаловать. Я тот, кто даёт вам шанс изменять мир вокруг вас. Я тот, благодаря кому вы способны ходить, держать, передвигать во внешнем мире вещи и передвигать себя. Я нейрон. Гигантская клетка Беца, пирамидная клетка Беца в коре головного мозга, я есть движение. Механик. Я тот, кого никогда не замечают. Я всегда прикрыт славой других. Я прячусь в тени больших звёзд, хотя ни одна звезда без меня не сможет жить. И все победы чужих оплачены моей кровью и моим трудом. Я тот, о ком никто никогда не вспомнит, кого не упомянут в рассказах, не похвалят за работу. Я тень. Я не мой помощник в лучах славы моих господ. Хоть и добыта эта слава и моими руками, моей болью и трудом. Я глия. Надсмотрщик. Я всемогущий. У меня абсолютная власть. Здесь я решаю, кто будет жить, а кто отправится к праотцам. Я тот, кто убережёт наш мир от врагов, кто стоит на страже наших границ, кто пойдёт в войне смертью храбрых, но не даст чужаку захватить вселенную. Я тот, кто смоет частицы усопших с наших полей, кто найдёт и убьёт шпиона, кто отыщет и жестоко расправится с неугодными. Я клетка. Я не трофил. Предисловие. Это аудиокнига. Не попытка привлечь внимание к здоровому образу жизни. Мы все понимаем. Надо следить за собой. Надо хорошо, то есть правильно есть и много спать. Надо меньше переживать и так далее. Нет. Эта аудиокнига совсем не о том. Она о наводящем всепоглощающий ужас монстре, который поджидает каждого из нас за углом. Никто, абсолютно никто не застрахован от встречи с ним. Твой пол, возраст, физическое состояние не имеют никакого значения. Неважно, сколько денег у тебя есть. Монстр не щадит никого. Он непременно разрушит все твои представления о себе, со всей безжалостностью и мощью простопчет всё, что тебе было дорого. Твои мечты, твоё желание накопить летом на поездку в Испанию, на новую машину, жильё, планы всё-таки поменять в январе работу, И ожидания судьбоносной встречи с партнёрами на следующей неделе, и что вот-вот начнутся серьёзные дела, всё это за несколько часов будет размыжено. Вся жизнь расколется на множество маленьких осколков, и они слетят с тебя, как шелуха с лука. И останешься перед монстром только ты и твой страх. Всё. И только от тебя зависит, кто победит. Победа будет не без потерь. После встречи с монстром никто не остаётся прежним, но она может быть. Ты можешь выстоять, и наградой тебе будет самое дорогое, что у нас есть жизнь. Это аудиокнига о тебе и мне. И о смерти, которая совсем рядом. Это аудиокнига про инсульт. И если ты думаешь, что это не про тебя, что тебя это не касается, ты ошибаешься. Эта болезнь может затронуть каждого. Если не тебя, то твоих близких. Мир болен. Но люди предпочитают не замечать этого, не хотят заглядывать за занавес. Преодолей страх, откни портьеру и узнай о монстре.